Глава пятая. Халли. Шли его нафиг. Шли его нафиг? Хватило же наглости сказать такое после того, как мы шесть лет не виделись и не разговаривали. Шел бы ты сам лесом, Рио-де-Лука. Нет, Брайна я действительно послала. Но не потому, что нуждалась в подсказке. При первой же возможности я рванула с арены и доехала до дома на Райт-Шеринге. Примечание райт Sharing — Английский. райт Модель совместного использования транспортных средств, при которой пассажиры заказывают поездки через приложение, а водители предоставляют услуги на своих личных автомобилях. А утром устроила разнос Стайлеру, чтобы впредь наводил справки, прежде чем меня подставлять. Но неужели Рио действительно считает, что он вправе указывать, с кем не встречаться, а с кем нет? Видимо, за последние шесть лет у него основательно потекла крыша. Он живет по соседству. Опять. Где я накосячила, чтобы заслужить такую напасть? Я надрываюсь из последних сил, пытаясь свести концы с концами, и теперь, когда наконец-то нашлось место, которое мне по карману, соседом оказывается он. «Вчера я весь день паранойла, периодически поглядывая в окно, чтобы не столкнуться с ним при выходе из дома. И это будет продолжаться до мая. Как, черт возьми, я буду шкериться от него до мая?» «Халли?» раздается у меня над духом. «Ты слушаешь?» Я выхожу из ступора и обнаруживаю, что взгляды всех присутствующих устремлены на меня. «Прости, я сажусь прямо. Что ты сказала?» Тина, сидящая во главе конференц-стола с планшетом в руках, бросает на меня взгляд. Она правая рука Тайлера. Не дизайнер, боже упаси. Она лишена творческой жилки. В чем не замедлит признаться. Но она — организационный мозг Тайлер Бредден Интерьерс. Хотя я отвлеклась и не слышала ни слова из того, что было сказано, Тина мне нравится. Я поздравляла тебя с очередным проектом. Говорит она. Полная модернизация дома, и клиент попросил именно тебя. Сказал, что ему понравилось, как ты преобразила дом по соседству. И уже в день обращения он заплатил аванс. Вся команда аплодирует мне, а я заливаюсь краской и ловлю на себе взгляд Тайлера. Он тоже сидит во главе стола, сияя гордой улыбкой, и хлопает мне вместе со всеми коллегами. Строго говоря, они мне не совсем коллеги. В основном это штатные дизайнеры, которые зарабатывают кучу денег. А я и еще трое новичков, начиная с весны, проходим в фирме годовую стажировку. Тайлер не всегда нанимает стажеров в штат, но со слов коллег я знаю, что если моя работа его впечатлит, то у меня есть реальный шанс. А теперь мне предстоит сказать, что проект накрылся, и я боюсь, это его не обрадует. С таким объемом модернизации, продолжает Тина, ты будешь занята до конца стажировки. Два полномасштабных проекта в первый год. Это впечатляет, Халли. Я смотрю на Сайлоса. Он тоже стажер. И выглядит очень раздосадованным. Его можно понять, пока у него не было ни одного самостоятельного проекта. И большую часть дня он готовит кофе, утилизирует документы и приводит в порядок конференц-зал после встреч с клиентами. Если бы не Дом Рен, которым я занималась этим летом, я бы составляла ему компанию. На этой неделе мы с тобой изучим профиль клиента, а на следующий можешь назначать личную встречу, говорит Тина. Он профессиональный спортсмен, так что все время в разъездах. Знаю, по вечерам ты не работаешь, но с этим проектом тебе, возможно, придется корректировать свой график. Я не работаю по вечерам, потому что... Работаю в другом месте, о чем здесь никто не знает. О, профессиональный спортсмен, присвистывает один из дизайнеров. А спорт какой? Тина бросает взгляд на планшет. Хоккей. Круто. Завидую. Чур я ассистент на проекте. Слышится хор голосов. Я заглатываю, неотрывно глядя на ручку, которой постукиваю по столу. Вообще-то этот проект отменился по крайней мере для меня из за я замолкаю не решаясь поднять глаза прежде всего на тайлера конфликт интересов уверенно он скоро позвонит и попросит сменить дизайнера в комнате воцаряется тишина насыщенная физически ощутимым напряжением и осуждением секунд десять пока она продолжается кажутся мне часом наконец я осмеливаюсь бросить Взгляд в сторону Тайлера. На его лице читается разочарование. «Очень жаль». Наконец произносит тон и, прерывая наш зрительный контакт, переключает внимание. «Тина, позаботься о том, чтобы проект от нас не ушел, даже если это потребует моего личного участия. Выясни, с кем ему будет комфортно работать. Потерять этого клиента мы не можем». «Конечно». «Блин». Разочарование, витающее в комнате, удушает. Если бы вся команда дизайнеров дружно обвинила меня в профнепригодности, то и тогда было бы легче, чем сейчас. Я разочарована не меньше, но ситуация мне не подконтрольна. Казалось, вот он мой шанс показать Тайлеру, на что я способна. Но откуда мне было знать, что домовладельцем окажется Рио? И что теперь делать? Просто нужно найти другой проект, чтобы закончить стажировку. Но когда я поднимаю глаза и замечаю самодовольную усмешку Сайлоса, это служит напоминанием о том, что подобные проекты — нечастый случай. Так что если удача не улыбнется, буду слоняться по офису, плевать в потолок и приносить кофе, вместо того, чтобы разминать свои дизайнерские мышцы. Совещание продолжается. Но я слушаю в полухо, мысленно прикидывая, от кого бы получить заказ. Стилистка, которая делала мне стрижку этим летом, собиралась открыть новый салон. Возможно, ей нужен дизайнер. Или у нее есть клиент, который подыскивает новый офис. Может, на мою удачу кто-нибудь обмолвится в баре, что строит новый дом и требуется помощь? Как только выйду отсюда, примусь за поиски. Всем спасибо. Мужчина поднимается из-за стола. «Давайте хорошо поработаем на этой неделе. И если нужно обкатать идеи, помните, что я всегда рядом». Все встают и переговариваются на ходу, выходя из конференц-зала. Я удостаиваюсь пары сочувственных улыбок и ободряющего похлопывания по плечу. От этого легче не становится. Тайлер, модный сукин сын, присаживается на край стола напротив меня. «Меня огорчает, что ты прохлопала крупный проект». Я пожимаю плечами, стараясь сохранять невозмутимость. «А меня огорчает, что в эти выходные вы подставили меня, и я пошла на свидание с женатым мужиком. Так что мы квиты». Тайлер щурит глаза и молчит. «Туше!» Признаю, был неправ. Напряжение слегка спадает. «Халли, ты уже проделала отличную работу, и я с радостью возьму тебя в штат». Но сделать это на основании одной модернизации я не могу. Мне нужно больше доказательств. Понимаю. Он стучит костяшками по столу и встает. Найди другой проект, я в тебя верю. Оставшись одна, я откидываюсь на спинку стула и смотрю в потолок. Нужно найти решение. Найти другой проект, потому что вопрос не столько в том, что я хочу попасть в штат, сколько в том, что это необходимо. Мне необходимы зарплаты штатного дизайнера. Халли, оклик застает меня врасплох. Она стоит рядом со мной. Тайлер, наверное, сказал, что тебе нужно найти другой проект? Но на самом деле он имел в виду, что ты должна каким-то образом сохранить этот. Я знаю, что летом у тебя уже был один проект. Но полная модернизация дома — не рядовой заказ, особенно для стажера. Тайлер хочет взять тебя в штат, это очевидно. И снова стать ведущим дизайнером данного проекта — один из способов этого добиться. Если мистер Де Лука свяжется со мной, я потяну с заменой до конца недели. На это максимум, что я могу для тебя сделать. Любой ценой реши проблему, хорошо? Легче сказать, чем сделать. Я киваю в знак согласия. Сделаю все, что в моих силах. Спасибо, Тина. Она лукаво улыбается. Так... В чем проблема? Ты кошмарила его сестрицу или переспала с его лучшим другом и не ответила на сообщение? Она ахает. Ты переспала с ним, и все было так плохо, что ты не можешь смотреть ему в глаза? У него нет сестры, и все его лучшие друзья благополучно женаты. Она качает головой. Ну, насколько я слышала, ты неравнодушна к женатикам. Я щурю глаза. Оба с Тайлером хороши. Ты же женщина и должна предварять подставу доскональной проверкой соцсетей на уровне ФБР. Ладно, тогда это был последний раз, смеется она. Определенно не последний. Все немного сложнее, коротко говорю я. Я сижу в машине, припаркованной в самом конце служебной стоянки, и ем сэндвич с арахисовым маслом и джемом, который приготовила себе на обед. В обеденный перерыв я стараюсь не отсвечивать, потому что не хочу, чтобы коллеги в очередной раз предложили мне присоединиться к доставке. Жевать подсохший сэндвич и отказываться по причине безденежья мне претит. Да и самоконтроль начинает ослабевать при виде того, как коллеги, сидя на рабочем месте, поедают покки или салатик за 20 долларов. И именно в этот момент, когда я думаю о том, чего не могу себе позволить, Приходит напоминание об оплате одного из кредитов. Я захожу в приложение и вношу 50 долларов сверх минимального платежа. Это все, что я могу себе позволить в текущем месяце. А затем открываю интернет-банк. Оказывается, от небольшой суммы, которая лежала на расчетном счете, остались сущие крохи. На следующей неделе мне предстоит оплата другого кредита. А через неделю аренды. Да, в фирме мне платят, но мой заработок не идет ни в какое сравнение с тем, что получают штатные дизайнеры. Я прохожу стажировку, и если меня не возьмут на постоянку, то и этот источник дохода исчезнет. Еще на этой неделе у меня пять смен в баре, они должны покрыть два ближайших крупных платежа. Потом нужно будет заплатить за телефон и начинать переживать о том, как погашать долги в следующем месяце. Это какой-то замкнутый круг». Такое ощущение, что я тону. Даже сократившейся арендной платой. И, судя по всему, существует лишь один надежный способ держать голову над водой и не захлебнуться. Унижаться не хочется, но придется. Я не в том положении, чтобы держать фасон. Я открываю телефон и ищу расписание игр «Чикаго Рапторс» в этом сезоне. Хочу выяснить, во сколько его караулить на ступеньках крыльца, чтобы молить о снисхождении. Гугл подсказывает, что завтра у них игра в Колумбусе, а затем еще две на выезде. Из того, что он рассказывал мне много лет назад, я помню, обычно команды вылетают накануне, и если перелет довольно короткий, стараются провести тренировку дома. Я с настораживающей легкостью выясняю, где они тренируются, это в двух кварталах отсюда. И попутно узнаю, что тренировки открыты для публики. Расписание тренировок в интернете нет, но отчаяние напоминает, что я ничего не теряю. А что еще делать? Времени на то, чтобы все исправить до конца недели, а его номера у меня нет. Так что я доедаю сэндвич и держу курс на площадку. Осенний воздух бодрит, и прогулка мне в радость. Чикаго — шумный город. Не на Нью-Йоркский лад, а на собственный. Здания высокие, на улицах толкотня, но совсем рядом озеро. В минуты ходьбы от небоскребов находятся пляжи. Через центр течет река, и это так классно. Мне нравилось жить в Бостоне и в Миннеаполисе. Но в Чикаго есть ощущение, что это мой город. И теперь нужно придумать способ, как здесь остаться. Когда я подхожу к катку, стоянка забита машинами, что кажется хорошим знаком. Может, перед тем, как идти внутрь, стоит поискать его пикап? Но я настолько взвинчена, что не могу тормозить. Мужчина, выходящий мне навстречу, придерживает центральную дверь. Но толпа продолжает валить, поэтому я открываю другую и иду в противоположном от основного потока направлении. Ловя на себе недоуменные взгляды, я с напускной уверенностью шагаю прямо внутрь опустевшего катка. Но как только вижу черно-красные тренировочные джерси, контрастирующий с белизной льда. Эта маска спадает. Команда обступила тренеров, и мне отчаянно хочется развернуться и бежать отсюда во все лопатки. Но терять мне нечего. Авось прокатит, поэтому я обхожу площадку по периметру и останавливаюсь напротив выхода ведущего в раздевалку. На стороне явно не предназначенной для широкой публики Я сажусь на холодную металлическую скамью рядом с допотопным бумбоксом и жду окончания командного собрания. Наконец, игроки, перебрасывая шуточками, тянутся к выходу, попутно кидая на меня недоуменные взгляды. Но никто не спрашивает, что я делаю в месте, где мне быть не полагается. Один, проезжая мимо моей скамейки, оценивающий смотрит на меня, а затем переводит взгляд на бумбокс. «Рио!» Орет он, и мой живот стремительно ухает вниз. «Не забудь свой отсталый бумбокс!» «Он не отсталый!» — слышу я его голос. Он приближается. «А любимый! Большая разни...» Тут он замечает меня и застывает на месте, опираясь на лезвие коньков. Ни на секунду не сводя с меня глаз, снимает шлем, оставляя его висеть на ремне. Пот, сбегая с волос, струйками стекает с его лба. Издалека может показаться, что он брюнет, но если приглядеться, то видно, что волосы у него каштановые. Прошлой ночью я не дала себе труда приглядеться. Было слишком темно, и я была в шоке. Слишком ошеломлена тем, что после стольких лет вижу его вживую. Да, за эти годы я несколько раз искала его в интернете. И что с того? Мне было любопытно человек от природы любопытное существо но реальность намного превосходит те двухмерные фотографии темные волосы кожа оливкового цвета рост унаследованный генетически и рельеф мышц заработанный тяжким трудом меня всегда привлекал Рио де лука и сейчас меня бесит что ничего не изменилось даже когда он был неуклюжим подростком и все воспринимали его только как друга я видела в нем Нечто большее. Потом в середине старшей школы он преобразился, подрос на 15 сантиметров, и у остальных девушек тоже открылись глаза. А сейчас ему 27. Он заматерел, и смотреть на него просто себя не жалеть. Он великолепен. Но это не отменяет того факта, что я по-прежнему хочу его ненавидеть. «Кончай обсирать бумбокс!» — замечает другой игрок, покидая лед. На его джерси значится номер одиннадцать. И по субботней игре я помню, что его фамилия Зандерс. Только благодаря Рио у нас в раздевалке приличная музыка. «У этого куска говна даже блютуса нет», — добавляет кто-то. Все это время Рио неотрывно смотрит на меня, не принимая участия в дискуссии. Товарищи вынуждены обходить его, направляясь в раздевалку, и это привлекает к нам еще больше внимания. Зандерс останавливается, и проследив за его взглядом замечает меня затем он снова смотрит на рио и еще несколько раз водит глазами туда сюда молчание настолько красноречиво что зандерс улавливает интригу и преувеличенно оживленным тоном осведомляется и кто это у нас никто говорю я это халли одновременно со мной говорит рио он произносит мое имя нежно и мгновение я думаю А может, наши дрезги остались в прошлом? Молчание снова затягивается. «Моя соседка», — договаривает тон, наконец, смаргивая. «Она переехала, Крен!» Это никоим образом не объясняет, что нас связывает, но этого достаточно, чтобы Зандерс прекратил расспросы. Он просто снимает перчатку и протягивает мне руку для пожатия, называя себя. Но не буду вам мешать переживать неловкость момента говорит он, и вслед за остальными направляется к раздевалке. «Приятно познакомиться, Хали. Я машу ему в спину. «Мне тоже». «Что ты здесь делаешь?» Судя по резкой интонации, Рио припоминает, что в этой реальности мы скорее враги, чем друзья. В этот момент я решаю встать, словно это хоть как-то может компенсировать разницу в нашем росте. Он и босиком под метр девяносто, а на коньках вообще около двух. Я почти на две головы ниже, и рядом с его массивной фигурой в щитках ощущаю себя еще меньше. Но так не годится. Мне нужно быть большой. Нужно выказать напористость. Нужно придумать способ, при котором мы оба получим желаемое. И при этом напомнить, что ему нужна я. Как дизайнер, разумеется. Ведь изначально он пожелал, чтобы именно я занималась его домом. «Мне нужно, чтобы ты разрешил мне заниматься ремонтом». Он фыркает и идет дальше, даже не удосуживаясь сказать «нет». Я хватаю его за руку и тут же жалею о своей поспешности. Даже сквозь джерси и нижнюю рубашку чувствуются мускулы, которыми он оброс за годы, пока мы не виделись. Рио останавливается, смотрит на мою руку, и я тотчас отдергиваю ее. «Извини. Раньше я редко испытывала неловкость рядом с Рио». Но это определенно осталось в прошлом. Его взгляд становится жестким. И мгновение я мысленно удивляюсь, как это все-таки странно, что он настолько меня презирает. Милый мальчик, с которым я росла, не умел ненавидеть. Пожалуйста, сквозь осторожный тон в моем голосе слышится отчаяние. Мне нужна эта работа. Зеленые глаза смягчаются, скользя по моему лицу. Могу поклясться, что вижу его, того человека, с которым мне было комфортнее всего, который без всяких просьб знал, что мне нужно, который порой знал меня лучше, чем я сама. Но он тотчас тремя словами напоминает мне о том, что мы уже не те люди. «Ни за что. Рио, умоляю тебя». «Тогда перестань умолять, Хали, Это не сработает». Ни за какие деньги в мире тебе не удастся склонить меня к тому, чтобы следующие полгода ты каждый день была в моем доме. Вот так. Я киваю. Тогда хорошо, что у меня нет ни доллара, чтобы тебя подкупить. Что ты этим хочешь сказать? Только то, что мне нужна эта работа, Рио. Она нужна мне позарез. Неужели ты думаешь, что я стала бы тебя умолять, будь это не так? Его глаза снова скользят по моему лицу в поисках ответа. «Почему?» «Я не могу вдаваться в объяснение о том, что мне нужна работа, чтобы расплатиться с долгами, и ни за что на свете не стану говорить, откуда у меня такие долги». А он спросит. Я его знаю. «Но что-то ему сказать нужно, это ясно. У меня есть шанс получить работу своей мечты. Понятно». «А может, поищешь работу своей мечты в другом городе?» На это у меня готов ответ. «Я прохожу стажировку в одной крупной фирме, куда в дальнейшем меня могут взять в штат. Но для этого мне нужен еще один проект, чтобы показать, на что я способна. Вот и найди другой проект», — просто говорит он. «Желательно в другом городе. Может, хватит уже? Я здесь и никуда не собираюсь уезжать. Так что смирись с этим». У него каменеют челюсти. Что касается проекта, продолжаю я, то найти новый не так-то просто. По крайней мере, для стажера. Мне повезло с домом Рен. И когда ты обратился в фирму, это была несказанная удача. В этот момент тренер исходит со льда. «Выезжаем в аэропорт через 10 минут до Лука», говорит один, проходя мимо нас. «Да, сэр», кивает он. «Уже иду». Тренеры скрываются в раздевалке. Как только мы снова остаемся вдвоем, он уже меньше ершится, словно устал от всего этого. Я не хочу нанимать тебя, Хал. Мне хочется снова сказать ему, чтобы не называл меня детским именем, но я молчу. Понимаю. Я не хочу, чтобы ты находилась в моем доме. Я не хочу видеть тебя каждый день. Он запускает руку себе в волосы И я наблюдаю за тем, как пальцы лохматят густые пряди. Блин, Халли, до этой субботы я думал, что больше никогда тебя не увижу. В его словах слышится боль, скажи я, что они не пробили мою броню насквозь. Это было бы вранье. Я тоже нередко думала о том, что никогда не увижу его снова. Понимаю. И в этот момент, когда мне кажется, что Рио вот-вот передумает и скажет, что проект мой, Он берется с скамейки бумбокс и выдыхает. Мне пора. Ближайшую неделю мы на выезде. Мне отчаянно хочется спросить, позвонил ли он фирму с просьбой о замене или планирует сделать это позже. Но, судя по всему, мое появление настолько выбило его из равновесия, что я воздерживаюсь. Вместо этого я задаю другой вопрос. А зачем тебе этот древний бумбокс? «Следи за языком, Харт», — игриво отвечает он. «Уверен, ты хотела сказать классический». Я старательно прячу улыбку, которая все же на краткий миг появляется на моих губах. «Зачем тебе этот классический бумбокс?» Он пожимает плечами. «Он работает. Зачем менять то, что не сломалось?» Парни могут обсирать меня сколько душе угодно, но я единственный игрок в команде с хорошим музыкальным вкусом. Не стоит благодарности. Он хохочет громко и заливисто, и каждый нерв в моем теле отзывается на этот звук. Как же давно я не слышала этот смех. Как мне его не хватало. «Чушь собачья», — сквозь смех говорит он. «Это ты можешь не благодарить за свой музыкальный вкус». Откуда у тебя этот горячечный бред, да, лука? На его щеках появляются ямочки, напоминающие о моем прежнем Рио. На протяжении целого года ты слушала только мальчиковые группы, и когда мы были вместе, ты не позволяла мне слушать ничего другого. Вот именно, это называется вкусом. Посмотри в словаре. Однажды, когда мы слушали микстейп, который ты мне сделала, Ты перепутал название группы, потому что искренне не понимала разницы между ними. Они все звучали одинаково. Примечание. микс От английского «микс» — перемешивать. И тейп — кассета. Сборник песен, записанных в определенном порядке, представляющий смесь музыкальных фрагментов, собранных в композицию, обычно на аудиокассете. Я смеюсь, и это приятно. Легко и ностальгически. Боже, как ты это помнишь? Это же было сто лет назад. Трудно забыть годы, когда у тебя был дерьмовый музыкальный вкус, Хал. Это запало в память. И не в лучшем смысле. Он поглядывает на раздевалку, словно хочет прекратить шутливую пикировку, пока не стало слишком комфортно. Мне действительно пора. Нужно успеть на самолет. Я киваю, понимая, что момент приятной легкости миновал. Ладно. Он не сразу отворачивается, но уже в дверях раздевалки останавливается и говорит, не глядя на меня. «Извини, не могу дать тебе ответ насчет ремонта прямо сейчас». Я поняла. Он усмехается про себя. «Да ну». В зеленых глазах, обращенных на меня, сквозит мольба. Пять минут, и такое ощущение что ничего не было. А теперь представь полгода. Я не хочу, чтобы все вернулось. После того, что случилось, этому не бывать. Потому что много лет назад я не сказала ему правду. Он не хочет простить меня за это. Но я тоже не хочу его прощать. Я поняла. Признав свое поражение, я киваю. «Счастливого пути, Рио!» С этими словами я ухожу, не оглядываясь. И иду на работу, которая будет у меня еще полгода.